быстро начали. Теперь мы в комнате живого уголка. Тут стоят аквариумы и террариумы. Тут много растений и цветов в ящиках на окнах. Несколько мальчиков и девочек Сидят на стульях вместе с преподавателем биологии Анатолием Ивановичем и кого-то поджидают. У одной девочки на руках кролик, у другой завёрнутый в тряпочку ёж. Один мальчик держит на коленях клетку, в которой сидит большая ворона. Тут же рассказывает третий классник Витя с повязкой дежурного на рукаве. Ну где же Лёшка? Можно пойти, пожалуйста? Милости просим, милости просим. Мне сказали, что у нас будет выставка, и чтобы своих зверей сюда принести. Вот я принесла своего гуся. Очень хорошо. И вот видишь, сколько ребят принесли к нам своих животных. Вот у этой девочки ёж. Да, у того мальчика белка, Белочка. а у этого ворона. Да, ворона. А, -а, -а куда тут посадить гуся? Ты знаешь что, ты пока его к ножке стола привяжи. К ножке да, стола? Да, клетки ребята сделали, но ключей от клеток пока что нет. А где же ключи? А они у Лёши ключи, у Зайцева. Мы с ним вместе сегодня дежурим в живом уголке, а его чего-то всё нет. Да, больше чем на час задержался. Анатолий Иванович, я не могу больше сидеть. Меня мама обедать ждёт. И мне надо идти, меня тоже ждут. Ну что же, ребята, идите, идите. Кролика можно на пол пустить. Вот, ежа тоже. Иди, ёжик. Э, ворона у тебя так, в клетке видит. Да в клетке-то в клетке. Анатолий Валерьевич, да. только без меня её в другую клетку пересаживать нельзя. А что там? Ведь она же злая. Она меня одного признаёт. И моего гуся тоже нельзя трогать. Он очень нервный. Нервный? Да. Он у нас во дворе одного мальчика так защипал, Так защипал, весь в синяках ходит. Ну ладно, ребята, через час все возвращайтесь сюда, и мы все вместе разместим зверей. Витенька, да? ты скажи Лёше, чтобы он нас дожидался и без нас ничего не делал. Хорошо, Анатолий Иванович. Ну, ступайте, ребята, я тоже пойду пообедаю. До свидания, Витенька. До свидания, Анатолий Иванович. Подмести бы надо здесь. Да. Где тут веник? Привет, товарищи. Лёш, ты Где остальные ребята? У меня ни минуты времени. Так, ну, сейчас рассадим зверей по клеткам и примеком на физкультурный кружок. Ну, давай, давай, давай. Это да, а... нет, подожди, подожди, Лёша. В звере не видели трогать, пока хозяева не придут. Они пообедают и через час вернутся. Через час? У меня каждая минута на счету. Давай, отвязывай гуся. Ну сейчас я его буду сейчас те ты храбрец. Ну ладно, я буду гуся отвязывать, а ты пересаживай ворону. Осторожнее не упусти. Ой, Лёша! Ну что там? Воронота на шкафу полетела. Ну валяй, лови ворону, а я гусь поймаю. Ну сейчас. Лёша! Ну что там? Там на шкафу проволока какая-то, и она в ней лапой запуталась. Эх ты, ну Лесь, лошака. Сейчас ну давай, давай я тебя посажу. Ну, мне немножко отпускай, ну, вот, вот, вот хорошо. Ну ты там гуси лови. Ладно. Это что? Опять часы бьют. Витька, Витька, я пошёл. Ни минуты ну, времени. Лёша, давай. Лёша, ну куда ты? Ни минуты времени. Ну я же на шкафун. Ну Ну как же я теперь слезу? Спрыгнуть разве? И да, он спрыгнет тут. И почему это со мной всегда такие приключения приключаются? Войдите! Только там гусь. Лёша, зайцы, сюда не приходил, его в редакции ждут. Приходил. А ты чего на шкафу? А? Гон? Гуся боюсь. Он нервный. Гуся, Миша, Привяжи его, пожалуйста, там внизу, а? Нет, я сейчас не могу, мне Лёшку срочно разыскать надо. Ты здесь посиди, я кого-нибудь пришлю. Ну, ну, Миш, ну ты поскорее. Ладно, ладно. Ну, вот возьму и напишу про Лёшку в стенгазету, как он относится к своим обязанностям.